Глава вторая По пути к конюшням олег беспокоился только о том, как бы в потёмках не споткнуться и не упасть. Луна едва народилась, и охотничьи угодья эрц-герцога простирались вокруг замка, словно море мрака. Даже огни Праги в этот поздний час едва виднелись вдалеке. Увидев шагоход, олег восхищенно охнул. Бронированный колосс, глубоко зарывшийся ногами в рыхлую почву выгона, возвышался над крышей конюшни, напоминая дарвинистского монстра, затаившегося в засаде. И это был не учебный экипаж, а настоящая боевая машина – штурмовик «Циклоп». Из его брюха торчал ствол орудия. Из головы, размером с коптильню, выглядывали вздёрнутые носы двух пулемётов «Шпандау». До этой ночи Алику приходилось водить только небольшой шагоход, без всякого вооружения, да четвероногий учебный корвет. И хотя ему вот-вот должно было исполниться 16, мама категорически заявляла, что принц слишком мал для управления военной машиной. «Мне что, надо будет вести штурмовик?» – воскликнул Алик ломающимся голосом. «Да прежний экипаж ему по колено!» Рука Отто Клоппа в кожаной перчатке тяжело опустилась ему на плечо. «Не волнуйтесь, юный Моцарт, мы будем рядом!» В ответ на оклик графа Фольгера шагоход пробудился к жизни. Заработали двигатели, земля дрогнула под ногами Алика. Пятна лунного света заиграли на мокрых листьях камуфляжной сетки. Натянутый поверх штурмовика, в конюшне забеспокоились лошади. В брюхе машины с лязгом распахнулся люк, и наружу выпала цепная лестница, разворачиваясь под собственным весом. Граф Фольгер придержал её, чтобы не раскачивалась, поставил ногу на нижнюю ступеньку и обернулся. «Ваше Высочество, прошу вас». Принц посмотрел на монстра снизу вверх. Он с трепетом представил, как поведет его в темноте, ломая деревья, сокрушая все, чему не повезет подвернуться на пути. — Ваш батюшка Эрцгерцог, — послышался голос Отто Клоппа, — бросил нам обоим вызов. Он желает, чтобы вы научились водить любую машину все равно, днем или ночью. Алекс глотнул. Он не раз слышал от отца, что теперь, когда война уже близка, каждый должен быть к ней готов. Притом имело смысл потренироваться именно сейчас, когда мама в отъезде. Если Олег разобьёт шагоход, самые сочные синяки заживут к возвращению принцессы Софии. Но принц всё ещё колебался. Чёрный зев Люк оказался пастью хищника, готовый проглотить его. «Разумеется, мы не смеем принуждать вас, ваше высочество!» Насмешливо сказал граф Фольгер. «Эрцгерцог легко поймет, почему вы испугались». «Испугался? Я?» Алек ухватился за лестницу и быстро вскарабкался. Он осторожно перелез через край люка, уклонившись от противоабордажных шипов, и забрался в темную утробу шагохода. В нос ударил запах пота и керосина. От ритма работающего двигателя заныли кости. «Ваше Высочество, добро пожаловать на борт!» — громко сказал кто-то в темноте. В орудийном отсеке его встретили двое военных в блестящих шлемах. Олег вспомнил, что экипаж штурмовика состоит из пяти человек. «Да уж, это не тренировочный шагоход. куда с трудом влезают трое. От волнения принц едва не забыл ответить на приветствие. Позади него по лестнице поднимался граф Фольгер, так что Алек пролез ещё выше, в рубку. Он сел в командирское кресло и пристегнулся. То же самое сделали Фольгер и клоп. Принц положил ладони на панель управления, думая, что вся неистовая мощь боевой машины сейчас сосредоточена в его руках. Даже странно представить, что огромными ногами штурмовика управляют эти два маленьких рычажка. «Полный обзор», — произнёс Клоп, поворачивая рукоятку заслонки в смотровой щели. Прохладный ночной воздух ворвался в душное нутро шагохода. Лунный свет выхватил из сумрака десятки датчиков и переключателей. В четвероногом учебном корвете было всего два рычага, топливный датчик, да ещё компас. А здесь контрольная панель ощетинилась стрелками приборов, которые, на первый взгляд, казались бесчисленными. Господи, зачем всё это нужно? Алик выглянул в смотровую щель. До земли было так далеко, что его замутило, как случалось перед прыжком сеновала. опушка леса была метрах в двадцати. Они что, действительно собираются вести шагоход прямиком через дикие дебри, да ещё ночью? «Приступайте, юный господин!» Скучающим тоном сказал граф Фольгер. Алек стиснул зубы, поклявшись про себя больше не давать графу повода для насмешек, и плавно толкнул вперёд оба рычага. Огромные даймлеровские двигатели басовито загудели, под днищем раздался грохот и ляск. Штурмовик пришёл в движение. Шагоход медленно поднялся в полный рост, и земля оказалась ещё дальше. Теперь Алик смотрел поверх древесных крон, на далёкие дрожащие огни Праги. Он потянул левый рычаг на себя, а правый двинул вперёд. Машина сделала первый гигантский шаг и рванула с места так быстро, что начинающего пилота вжала в спинку сиденья. Под правой ногой приподнялась педаль. Он надавил на нее и поменял положение рычагов. Кабина закачалась. Ее мотало туда-сюда при каждом шаге. Снизу из машинного отделения доносились рев двигателей и свист пара. Стрелки датчиков плясали в такт движению, показывая, как пневматические сочленения шагохода проседают под его весом. Хорошо. Отлично, бормотал Клоп со своего места. Следите за коленным давлением. Олег бросил робкий взгляд на контрольную панель, однако так и не понял, что имел в виду учитель. Коленное давление «Да как вообще можно уследить за всеми датчиками, если только и думаешь, как бы эта громоздкая штуковина не врезалась в ближайшее дерево?» «Уже лучше», — сказал мастер Клоп через несколько мгновений. Олег тупо кивнул, довольный уже тем, что пока избежал аварии. Перед глазами зарябили блики лунного света. Шагоход вошел в лес». По обшивке проскребли ветви, хлестнули по смотровой щели, обдав Алика холодными брызгами росы. — Не пора ли включить фары? — спросил он. Клоп отрицательно покачал головой. — Вы еще не забыли, юный господин? Мы играем в секретность. — Отвратительный способ передвижения! — проворчал граф Фольгер. олег снова удивился присутствию здесь фейхтмейстера. Он что, собирается потом провести учебный бой? Что за военного Моцарта решил сделать из Алика отец? Неожиданно кабина наполнилась пронзительным скрежетом и визгом шестеренок. Левая педаль резко ударила в ступню, и вся конструкция угрожающе наклонилась вперед. «Мы застряли!» — воскликнул Клоп, готовясь перехватить управление. «Знаю!» — заорал Алек, цепившись в рычаги. Он целиком перенес вес шагохода на правую ногу. Фар вырвался из колена, засвистев, как паровозный гудок. Несколько мгновений штурмовик покачивался на одной ноге, как пьяный. Наконец пилот почувствовал, что машина нашла точку опоры среди грязи и мха, и равновесие восстановлено. Левая нога шагнула назад, нащупывая устойчивую позицию, словно у сделавшего выпад фехтовальщика. Алекс снова надавил на оба рычага, высвобождаясь из ловушки спутанных корней. Двигатели взревели, зашипели суставы. Машина по-куриному поднялась на одной лапе, внизу затрещала По корпусу прошла дрожь, и штурмовик освободился. Трясущимися руками олег повел его дальше через лес. Рядом раздались аплодисменты. — Отличная работа, юный господин! — Спасибо, Клоп! — хрипло сказал принц. По лицу струился пот. Пальцы изо всех сил сжимали рычаги. Но машина шла вперед уверенно и плавно. Постепенно Алик перестал думать о показаниях датчиков. Теперь он лучше чувствовал штурмовик, ощущал каждый его шаг как свой собственный. Покачивание кабины передавалось телу, а ритм двигателей не слишком отличался от того, к которому он привык на учебном шагоходе, хоть этот и был мощнее. Олег даже начал улавливать кое-что из показаний датчиков. Например, стрелки, которые прыгали на красные поля при каждом шаге штурмовика и возвращались назад, когда его ноги поднимались в воздух. Ну, конечно, это же оно, коленное давление. Вся сокрушающая мощь циклопа по-прежнему внушала страх. Жар от работающих двигателей был бы невыносим, если бы не холодный ветер, задувающий в открытую амбразуру. Алик попытался представить, что чувствуют пилоты штурмовика в бою, когда смотровые щели почти задраены ради защиты экипажа от случайных пуль и шрапнели. Наконец сосновые ветви перестали скрести по обшивке, и Клоп сказал. «Поверните сюда, юный господин, тут дорога удобнее». «Но это же мамина любимая тропинка для прогулок верхом», – возразил Алик, выглянув наружу. «Если она увидит следы шагохода, конец вашей маскировке. А если одна из лошадей принцессы Софии повредит ногу, угодив в глубокий след тяжёлые машины, страшно представить, какой скандал её высочества закатит Алику, мастеру Клоппу». Да, пожалуй, и самому эрцгерцогу. Принц остановил шагоход у края тропы и откинулся на сиденье, радуясь короткой передышке. Его спина под курткой взмокла от пота. Совершенно верно, Ваше высочество, подтвердил граф Фольгер. Но иначе мы потеряем время. Олег, нахмурившись, повернулся к Отто Клопу. Потеряем время? «Но это же просто тренировка. Разве мы куда-то спешим?» клоп не ответил, растерянно, глядя на графа. Бросив рычаги, юноша развернул к тому водительское кресло. «Фольгер, что происходит?» Граф молча смотрел на него. Неожиданно Алик почувствовал себя одиноким, брошенным в темноте ребенком. Ему вспомнились предостережения отца – Многие аристократы до сих пор считают, что само рождение Алика – угроза будущему Империи. Однажды их недовольство способно превратиться во что-нибудь серьёзное. Но эти люди не могут быть предателями. Фольгер тысячу раз мог заколоть его во время уроков фехтования. И учитель механики немыслимое. «Куда мы едем, Отто?» Спросил Алика хрипшим голосом. «Объясните мне, наконец». «Вы поедете с нами, ваше высочество», — тихо сказал Клоп. «Мы попытаемся убраться так далеко от Праги, насколько получится», — добавил Фольгер. «Это приказ вашего отца». «Но мой отец даже не...» Алик насупился. «Каким он был дураком!» Выманили его из дому, соблазнив ночным вождением. А он и побежал, как дитя за конфетой. Вся прислуга спит, эрцгерцог с женой в Сараево. Его руки всё ещё ныли после борьбы с рычагами. Пристёгнутый к креслу он едва ли успеет выхватить охотничий нож. Алек закрыл глаза. Всё напрасно. Нож остался в спальне. забытый под подушкой. Эрцгерцог оставил инструкцию, заговорил Фольгер. «Вы лжете!» — закричал принц. «Лучше бы я лгал», — глухим голосом сказал граф и сунул руку в карман куртки. В отчаянии принц потянулся к незнакомым рычагам, нашаривая шнур звукового сигнала. Они не могли уйти далеко от дома. Наверняка хоть кто-нибудь услышит. Отто бросился вперёд, стараясь ему помешать. Фольгер выхватил из кармана флягу и плеснул её содержимым Алику в лицо. В нос шибануло чем-то отвратительно сладким. Всё завертелось перед глазами мальчика. Он пытался не дышать, изо всех сил отбиваясь от двух взрослых мужчин. Наконец, каким-то чудом, Принц дотянулся до шнура и дёрнул. Но Клоп был наготове и в тот же миг щёлкнул тумблером, спускающим давление пара в пневматической системе. Вместо пронзительного рёва штурмовик издал только жалкий писк, не громче закипающего чайника. олег всё ещё сопротивлялся, но через минуту лёгкие взбунтовались. Он жадно глотал воздух. Голова наполнилась приторной сладостью химического зелья. Контрольная панель вспыхнула множеством цветов. Почудилось, что он становится легким, как воздушный шар. Не удерживая его ремни безопасности, так и взлетел бы к потолку. «Отец, головы вам оторвет!» С трудом пробормотал он. «Увы, нет, вашего высочество». Печально сказал Фольгер «Ваши родители мертвы, их убили сегодня в Сараево». Олег попытался расхохотаться в ответ на это абсурдное заявление, но всё кружилось перед глазами, и мир вдруг провалился во тьму и тишину.